Шаплен приготовился увидеть дворец, высеченный из камня и мрамора. Но Теодор оказался небольшим домом в стиле ар-деко, стоявшем на отшибе в тупике перпендикулярном улице Артуа. Подойдя поближе, он понял, что скромные размеры здания, его местоположение и показная непритязательность были признаками еще большей роскоши, чем шик знаменитых отелей вроде Георга V или Плаза Атеней. Он пересек гравийный двор и оказался перед дверью с козырьком. Ни швейцара, ни вывески, ни флага. Всё та же сдержанность. Внутри — холл, обшитый коричневым деревом. В глубине его — гостиная с креслами перед камином, в котором потрескивал огонь. Стойка администратора напоминала деревянную скульптуру в духе минимализма. Белые орхидеи тянулись вверх из длинных стеклянных ваз с томными формами. Я вам могу помочь, месье? У меня встреча с мадам Софи Барак. Мужчина, одетый в подобие китайского костюма из синего шелка с воротником Мао, снял трубку и что-то проговорил вполголоса. Шаплен перегнулся через стойку. Скажите ей, что пришел Ноно. Но-но от Юсефа. Администратор приподнял бровь. Он с отвращением повторил сказанное и внимательно выслушал ответ, краем глаза следя за Шапленом. Потом повесил трубку и нехоть объявил. «Мадам Барак ожидает вас. Третий этаж. Апартаменты 212». И в лифте Шаплена окружала все та же атмосфера дзен. Рассеянный свет, темные стены, белый орхидей. Такая обстановка способна успокоить нервы или довести до истерики. Шаплен постарался от всего отрешиться. Он берег силы для встречи с таинственной ливанкой. Он вышел из лифта и направился к апартаментам. В конце коридора три упитанные женщины галдели, как перекормленные попугай. Целовались, гладили друг друга по плечам, слишком громко смеялись. Лет 50 в ярких костюмах, прически щедро политы лаком, блестящие украшения сверкают, как фейерверк. Ливанские или египетские жёны приехали в Париж повеселиться, а может и в ссылку, пока их мужья не вернутся к власти на родине. Он неторопливо приблизился и поклонился в знак приветствия. Самая низенькая, стоявшая на пороге, широко улыбнулась в ответ. Блеск зубов на её тёмном лице напоминал инкрустации слановой кости в скульптурах из чёрного мрамора в древнем Вавилоне. «Заходи, милый, я сейчас». Шаплен улыбнулся, стараясь скрыть удивление. Судя по фамильярному тону и обращению на «ты», они были знакомы. Ещё один забытый фрагмент. Он проскользнул в дверь, кивком попрощавшись с двумя медовласыми гостями. Он вошёл в первую комнату и оказался в обстановке, более соответствующей классическому стилю престижного отеля. Белые стены, бежевые кушетки, золотистые абажуры. Повсюду беспорядочно разбросаны сумки и чемоданы от Луи Вуитона с монограммой «Эльве». Из одного распахнутого чемодана размером со шкаф вывалились вечерние платья. Багаж воительницы, высаживавшейся только на княжеских берегах. За спиной у него послышался смех, потом дверь захлопнулась. Когда он обернулся, Софи Барак сверлила его взглядом. «Чего припёрся? Тебя Юсеф послал?» Шаплен не стал обращать внимания на резкую перемену тона. Прежде всего, он хотел обрести уверенность. «Извините, но мы знакомы?» «Предупреждаю, я ни с кем напрямую не связываюсь. Если ты надумал обойти Юсефа...» «Хочу кое-что узнать. «Знать?» — она холодно усмехнулась. «Часу от часу не легче!» «Я беспокоюсь за подругу». Софи заколебалась. Что-то в манере шаплена сбивало ее с толку. Возможно, его искренность. Во всяком случае, на полицейского он не походил. Она пересекла гостиную, открыла шкаф, вынула охапку платьев и кое-как запихала их в большую сумку. Послышался стук деревянных вешалок. Ливанка готовилась к отъезду. Шаплен наблюдал за ней. Тёмная кожа, копна блестящих чёрных волос, уложенных в прическу колокол по моде шестидесятых. Миниатюрная, пухленькая и невероятно чувственная женщина. Под пиджаком у неё была белая блузка с глубоким вырезом. Тёмная ложбинка между грудей казалась ещё более вызывающей, чем её смех. «Просто магнитный полюс!» Теперь она стояла перед ним, уперев руки в боки. Она дала ему несколько секунд, чтобы насладиться этим зрелищем. «Вежливость королев». «И как же звать твою подружку?» «Медина Малавы». Не отвечая, она открыла одну из дверей и скрылась в соседней комнате. Наверняка в спальне. Шаплен не смел двинуться с места. «Ты где там?» Он переступил через порог и увидел необъятную постель, усыпанную подушками с восточной вышивкой. Софи-Барак испарилась. Оглядевшись, он обнаружил её справа от себя за туалетным столиком. Он собирался повторить вопрос, но тут она резким движением сорвала свою шевелюру. Софи-Барак была совершенно лысой. «Приди в себя», — бросила она, увидев его в зеркале. «Рак груди. Химия, облучение. Всё как обычно». Она взяла пиджак и без всякого стеснения расстегнула блузку. «С тех пор, как я заболела, мне всё пофигу. Вечеринки, бабло, клиенты. Мне плевать. Я умываю руки. Девочки пусть делают, что хотят. А те, у кого нет документов, пусть возвращаются домой, рожают детишек и пасут коз. Иншалла!» «Если угодно Аллаху. Арабский». Шаплен улыбнулся. Она швырнула блузку на стол и намазала плечи кремом. Чёрный лифчик с трудом удерживал её грудь. На тёмной коже виднелись следы фуксина, красноватого красителя, которым маркируют зону облучения при лучевой терапии. «Что тебе нужно от Медины?» «Она исчезла 29 августа. Не то чтобы мы были очень близки, но прошло уже полгода. С тех пор я о ней ничего не слышал». Софи уставилась на него жирно подведенными черными глазами из «Тысячи одной ночи». Он же не сводил глаз с рисунков на ее коже. Красноватые разводы и узоры, нанесенные хной, сливались, вызывая странные ассоциации. Восток, пустыня, смерть. Наконец она встала и накинула белый пиньюар. Подвязала его поясом из махровой ткани. «Мне известно не больше, чем тебе». «Вы о ней ничего не слышали?» «Нет». Она исчезла в ванной, включила воду. И тут только Шаплен заметил, что в комнате есть кто-то еще. Невзрачная маленькая женщина, одетая без малейших притязаний на элегантность. Она работала на компьютере за письменным столом. Ее смирение и неприметность были наследием многих поколений рабов. Он все понял. «Бухгалтерша фирмы «Барак». Компания паковала чемоданы и подбивала баланс. Софи вернулась в спальню, выбрала платье из чёрного шёлка и осторожно разложила его на кровати. По-арабски отдала приказ своей рабыне и опустилась на колени перед другим чемоданом, набитым обувью. «Что бы с ней ни случилось», — сказала она, выбирая пару туфель тигровой окраски на шпильках. «Она сама виновата». Если ты с ней знаком, то знаешь это не хуже меня. Медина — упрямая дура». «Саша ком? Это вам о чём-нибудь говорит?» «А ты-то сам откуда знаешь?» «От Медины». Софи пожала плечами и выбрала в другом чемодане пояс с серебряной монограммой. «Идиотская мода», — пробормотала она. «Мода? Прошлой весной?» «Кое-кто из девочек записался в этот отстойный клуб. Уму непостижимо. Сеть, в которой можно поймать разве что лузера без гроша в кармане. Полный отстой». «А может, они искали мужа? Друга?» Софи снисходительно рассмеялась. «Но на эту удочку меня не поймаешь». «А у вас есть другое предположение?» Она разложила платье, туфли и пояс на кровати и окинула их довольным взглядом. В ванной по-прежнему текла вода. «Не предположение», — она обернулась к нему. «Уверенность. Ты что, думаешь, я позволю своим девочкам вкалывать бесплатно? Я провела расследование». «И что вы узнали?» «Им платят». «Кто?» Она неопределенно махнула рукой. «Я знаю только, что многие из них исчезли». Три раза сходили к Саша и пропали. Вот так-то. Шаплен вспомнил о слухах, о которых рассказывала ему Лулу-78. Серийный убийца на сайте знакомств, нападавший только на девочек из эскорта, которым там нечего было делать. Торговля людьми. Но при чем здесь клуб вроде Саша-ком? «Как-то не верится, что вы так легко примирились с этим», — настаивал он. Подойдя поближе, она ласково расправила отворота его пиджака. «Ты мне нравишься, милый, так что послушай моего совета. Ступай своей дорогой. Есть очень простой способ не вляпаться в дерьмо, не трогать его». Она проводила его до двери. Прием окончен. Пифия сказала свое слово. На пороге Шаплен решился задать последний вопрос. «А метис, это вам о чем-нибудь говорит?» Новая улыбка с нисходительностью ступила место нежности. Он догадывался, как Софи управляла своими подопечными. С помощью материнской ласки, скреплявшей их надежнее, чем любые угрозы. Насилие, холод, жестокость исходили от окружающего мира. А она была рядом и защищала своих девочек. «Я так долго вела свой бизнес, потому что меня прикрывали». «Кто?» «Те, кто способен прикрывать». «Не понимаю». «Тем лучше. Но система работает в обе стороны. Они прикрывают меня, а я их». «Понял». Ему представилась восточная вариация «Мадам Клод». Два фильма о мадам Клод, содержательнице борделя, поставлявшей высокопоставленным чиновникам девушек по вызову, основанные на реальных фактах. «Вы хотите сказать, что Метис имеет какое-то отношение к власти?» Она поцеловала свой указательный палец и приложила его к губам Шаплена. София уже закрывала дверь, когда он ее придержал. «Не только Медина бывала у Саша ком. Вы не назовете мне еще кого-нибудь?» Она задумалась и прошептала. Лейла, мараканка, думаю, она по-прежнему занимается этими глупостями. Баракаллаху фиг. Да благословит тебя Аллах, арабский.